ЧАСТЬ 3 Чего станешь делать? Что происходит, если умираешь во сне? Понятия не имею, отвечала левая рука. Да и откуда бы? Поблизости ни одного мертвеца нет, чтобы спросить. Почему бы тебе не попробовать узнать у того, кто изначально всё это создал? Ты знаешь, о ком я. Ничего не ответив, Ди потянулся правой рукой в карман плаща. Умереть во сне занимательный эксперимент, но мы его провести не можем договорив, он вскинул руку к небу, в воздух взлетело что-то похожее на листок бумаги, следом его проткнул кинжал ди и оба предмета воткнулись прямо в ту часть пола, что колыхалась как мутная вода. Однако раздавшийся при ударе звук больше напоминал нечто твёрдое. Неожиданно кругом потемнело. Ди открыл глаза и обнаружил, что стоит на дорожке, ведущей к замку Сибиллы. Проснувшись во сне, он вернулся к своему первому видению. Охотник молча оглядел левую руку. Ни на ладони, ни на тыльной стороне не было и царапины, что до его меча, он оставался в ножнах. Эй, что ты сделал? удивилась левая рука. Наклонившись, Ди потянулся к чему-то блестящему под ногами и поднял свой кинжал, который он бросил как раз в это самое место. На острие был наколот кусок коричневой ткани, именно её убийца оставил в чаще. Искожённый плавящийся замок был своего рода кошмаром, порождённым сознанием ассасина. Поэтому, чтобы нанести сокрушающий удар по сну внутри сна, необходимо было пронзить обрывок ткани, который связывал убийцу со сном Сибиллы. Впрочем, проснуться во сне было довольно странно. Что теперь? полюбопытствовал голос, где пошёл вперёд, движения его во сне, как и ная его, были плавны и неторопливы. Я два шаря в круцачнулся, открыл глаза, как сразу понял, что лежит на больничной кровати в процедурном кабинете отделения терапии. Когда он попытался встать, что-то силой дёрнуло его за голову. Подняв руки, он нащупал множество проводов. Кожу головы покрывала какая-то мягкая субстанция, а шнуры выходили из неё. Должно быть, это была проводящая мазь, которая использовалась при снятии электроэнцефалограммы. Когда он закончил убирать всю эту кашу с головы, в дверном проеме на другой стороне комнаты возник директор больницы. Шереф зашвырнул в стену клейкую массу вместе со шнурами и всем прочим. Старику вернулся слишком проворно для своего возраста. Что сейчас могло ещё сильнее обезобразить лицо шерифа, так это жажда мести. Думаю, нашей дружбе конец, сказал страж порядка, поднимаясь с кровати. Может, подождёшь хотя бы минуту? вскинул руку доктор Аллен. Шериф хотел было сказать ему пару ласковых, но язык сдержало вымоченное выражение на лицо доктора. После случившегося справедливо было бы объяснить тебе все обстоятельства, но дело в том, что я не хочу тебя о них говорить. И полагаю, ты вероятно пожалеешь, если услышишь о них. Что и привело меня к неутешительному выводу. Где Сибилла? Шериф круц как будто пропустил мимо уши и всё, что говорил директор больницы. Он провёл руками по поясу, чтобы убедиться, что его оружие всё ещё при нём. Она там. Идём со мной, ответил директор и насмешливо добавил. Есть поддержка, никто не наскочит. Что вы со мной сделали? Пройдя несколько минут в тишине, наконец спросил шериф. Мая проверили твои мозговые волны на отклонение, хотя сомневаюсь, что ты этому поверишь. Иди за мной, и ты найдёшь все ответы. Вдвоём они зашли в деревянный лифт и спустились в подвал. Эй, мы в отделении скорой помощи. Сибилу, так всё серьёзно? Голос шерифа эхом отразился от пустого коридора, и прежде чем оно замолчало, их встретила белая дверь. По обеим сторонам от неё стояли сурового вида санитары. Один держал устаревшую ракетную установку, а другой прижимал груди фотонную винтовку. Это заставило глаза шерифа решительно вспыхнуть. Что бы ни происходило с Беллой, это было чрезвычайно важно. Как Бэзил, спросил шериф. В порядке. Сейчас отдыхает. Обязательно передай ему, что я ужасно сожалею о случившемся. Перешагнув через порог, шериф застыл на месте. Сумрак поглотил звук захлопнувшейся двери. Кровати крепко спящая в ней девушка, занавески, аппарат возле подушки и даже искусственно созданный тусклый полумрак всё было точно так же, как в её прежней комнате. "Я отключил его совсем недавно", заговорил директор больницы, заметив, как взгляд шерифа остановился на оборудовании. "Она была под к твоему мозгу, и всё прекрасно работало, но когда мы уже были близки, что-то сорвалось. А персонала здесь нет?" удивился шериф. Они уже закончили, и впредь в эту комнату никто, кроме нас с тобой, не войдёт. А если попытается, ну, думаю, врач, совершающий убийство, встаёт перед чем-то вроде этической дилеммы. Шериф с беспокойством наблюдал за пожилым доктором. А что послужило причиной такой будительной охраны Сибиллы? Директор больницы указал на один из стульев, а сам сел рядом. Когда шериф устроился, прислонившись спиной к стене, доктор Ален заговорил: "Я хочу, чтобы ты сказал мне чистую правду". Ты действительно не знаешь? Чувствую, как испепеляют его искры в глазах человека напротив, Шариф ответил: "Не знаю, о чём ты". Директор внимательно на него посмотрел. Жаркий огонь в глазах доктора нёс на себе печать безысходного отчаяния, которое так подходило вечному сумраку этой комнаты. Бодрый доктор вдруг стал похож на дряхлого, немощного старца с залёгшими на лице глубокими тенями. Шариф Каруц даже не поверил своим глазам. Когда я возвращался с тем охотником в город, я увидел Сибиллу. Пока полицейский говорил, он внимательно наблюдал за реакцией на лице директора, но пожилой врач никак не отозвался. Может, он подумал, что это шутка? Может, мысли его занимали совсем другие вещи? Или может просто, вернувшись к своим воспоминаниям, чтобы лучше описать Сибиллу, шериф вдруг кое-что припомнил. Что-то, что он уже прежде где-то видел. Её одежда белая блузка и юбка Сибели, которую ты видел, призвал я. Слова директора выдернули шерифы из раздумий. В ушах просвестило ветер. Что ты сейчас сказал? Чтобы быть более точным, я извлёк образ Сибиллы из Сибели сна. используя вот это устройство. Значит, ты хочешь сказать, что с помощью этой штуки можно её разбудить? Директор промолчал. Этого я и ожидал от столичного оборудования. Просто фантастика. Нет. Доктор Аллина измученно посмотрел на мирно спящую девушку. Этот аппарат не разбудит Сибел. Единственный, кто может это сделать аристократ, оставивший отметины своих клыков на её горле. И ещё, это оборудование не из столицы. Нет? Тогда кто его сделал? Шериф Каруц недоверчиво покосился на хитроумное сплетение металла, кристаллов и батарей. Я, и мне на это понадобилось всего пара часов. Шариф потерял дар речи. За два часа до того, как я столкнулся с тобой, охотником возле её палаты, я только что вернулся в свой кабинет после обхода. Я подумывал закурить, посмотреть в окно, открыл стол и нашёл в нём это. Шериф никак не мог прийти в себя. Но не совсем это. Я нашёл его части. Там даже не было инструкции, но лишь бросив на них один взгляд, я понял, как их собрать. И "Не смотри на меня так", сказал он шерифу. "Я не сумасшедший". Да как никто другой, я должен знать, что я не такой. Я всегда говорю правду. Это так, но да, ладно, кротс. По По-дружески отозвался директор больницы. Он очень редко называл шерифа по имени, но то, что происходило с ними теперь сделало их компаньонами или точнее соучастниками. Прошло долгих 30 лет. Когда это случилось с Сибиллой, мне было всего 35, совсем ещё неопытный врач. Я так старался спасти её, как будто боролся за свою собственную жизнь. Пугающий ещё огонек блеснул в глазах директора, словно что-то очень дорогое вырвали из его сердца, и на месте образовавшейся пустоты засеял свет этого огонька. Я ещё помню, как это было. Ты и Сибилла, взявшись за руки, идёт домой из школы. Сибелла полетёт тебе венок из полевых цветов, белых и синих. Она повесила его тебе на шею, а ты, как дурачок, весь застеснялся и снял его. Хотя когда Сибилла упала в реку, ты не раздумывая бросился за ней даже при том, что течение было такое сильное, что могло сбить человека лишь по колено в воде. И когда она ушла собирать с друзьями виноград, и единственное не вернулась, ты был первым, кто пошёл с потрепанной винтовкой в руках искать её по всему кишащему демонами лесу. Верно? Шериф Крут в он как будто бы смотрел прямо перед собой и в то же время в глубину нескончаемой бездны. Руки себе были тёплыми, а губы мягкими, когда ты подцеловал их в первый раз. Белокурые волосы были гладкими, как шёлк. Не так ли? всё спрашивал доктор Аллен. Разве не говорила она, прижимая румяную щечку к твоей груди: "Что-то твердо, как железо"? Могло ли она слышать стук твоего сердца? Наверное. Голос старика вдруг упал до шёпота. А что, если всё это было обманом? Какое-то время Шериф ещё сидел, погрузившись в свои воспоминания, а затем медленно посмотрев на пожилого врача, воскликнул: "Что? Я расскажу тебе." Нежно коснувшись рукой лба сибеллы, зашептал директор: "Я расскажу тебе то, что тебе лучше не слышать, то, что тебе лучше не знать". Когда Шариф Каруц вернулся в свою контору, то увидел лежащего на полу див в камере без решёток. "Что здесь произошло?" изумился он, и Бэйц разъяснил ему ситуацию. "Как только Клеменса выпишут из больницы, сразу же арестуйте его", приказал страж порядка. "чтоб другим не поводно было". Дадим ему две недели. Теперь отправляйся туда и будь на страже. Я собираюсь задать нашему гостю несколько вопросов. Yes, сэр!» Бэтс с выражением недопонимания вышел из участка. Шериф повернулся к Ди, недоверчиво зыркнув на пробитую стену. Разгадал тайну Сибиллы. Впол голоса спросил Ди: "Нет. Думаешь, ты разгадал? Сколько ещё ты собираешься меня здесь держать? Пока с этим не будет покончено. Когда с этим будет покончено?" Не знаю, выдохнул шериф. Ди, конечно же, никак не мог знать, что так же устало и директор больницы. «Боец мне рассказал, что ты спал. Тебе снилась Сибилла? Кто-то вмешался, ответил охотник. Вмешался? Кажется, кто-то не хочет, чтобы я отвечал на просьбу девушки. Ты говоришь, что враг смог проникнуть внутрь сна? азадачно забормотал шериф. И это можно назвать сном? Как думаешь? Возможно? Даже сны могут спать. Ди спокойно посмотрел на шерифа. Я не возражаю, чтобы оставаться здесь, но ты и правда уверен, что так будет лучше для всех. Что это ещё значит? Шериф Кортс пристально глянул на Ди, впервые между ними повисла угроза. Их взгляды одновременно метнулись в одном направлении. Пока лишь стук ещё отзывался эхом от двери, в контору влетела пухлая женская фигура. Бледное лицо принадлежало мастерице Маге. Шериф, у нас такая беда. Прогрохотала она, голос женщины не уступал той силе, что внесло её в комнату. "В чём дело?" спросил шериф. Женщина указала на дверь. «Ну, я уже сто лет там не была". У старушки миссис Шелдон в глазах блеснул неожиданный интерес. "Но когда я пришла туда, вы просто не А, когда я пришла туда, то обнаружила старушку в саду с чёрной стрелой в горле.